Глава 33. Они медленно продвигались по сырому подземному коридору. Ричард с Валери включили свои фонарики и старались не удариться головой, в то время как судья держал пистолет и старался не отставать. Ричарда никогда прежде не держали на мушке, но он был практически уверен, что обычно в таких ситуациях не возникает желания остановиться и подождать своего противника. Наконец, пройдя около 30 метров, они добрались до лестницы, вроде той, по которой спускались в доме другого Граншо. Задыхающийся судья жестом велел им подниматься, и вскоре они оказались в сумрачном величественном холле дома судьи. Валерий подала руку, чтобы помочь судье преодолеть последние ступеньки, и он ее благодарно принял, но потом совсем неблагодарно снова направил на них пистолет как только они оказались в холле. «В кабинет», — велел он, но без обычной властности в голосе. Голос у него ослаб от физических усилий. Оказавшись в кабинете, он рухнул в свое кресло, полностью измотанной. Пару мгновений он приходил в себя, прикрыв глаза и стараясь восстановить дыхание. «Может, вам что-нибудь принести?» — спросил Ричард. Впервые оказавшись под дулом пистолета, Он теперь был слегка не в себе. «Нет. Нет, спасибо». Судья снова открыл глаза и, похоже, немного озадачился, заметив у себя в руках пистолет. «На самом деле это мне вовсе не нужно», — произнес он тихо. «Прошу прощения». Он положил пистолет на стол. «Я подозревал, что рано или поздно кто-нибудь придет, вот только не знал, друг или враг. Раз уж это вы...» Ричард с трудом удержался, чтобы не выразить вспыхнувшее в нем возмущение. Мало того, что им пришлось помогать своему так называемому пленителю, когда он с явным трудом конвоировал их сюда, так теперь еще Ричарда сочли настолько неопасным, что этот злодей в инвалидном кресле отложил в сторону свой пистолет. «В таком случае я, пожалуй, сделаю то же самое, мсье судья», кротко сказала Валери и выложила достопамятную беретту рядом с пистолетом судьи. «Я знал, что не ошибся, доверившись вам. Все еще неплохо сужу о человеческой натуре», — сказал он с превосходством. «Как вы узнали, что мы там?» Ричард положил свой фонарик рядом с двумя пистолетами, подчеркнув этим, что по его части больше битвы без оружия. Старик хихикнул. «Ха! Я приладил звонок к той двери, что под лестницей. Очень просто и действенно!» «И вы ждали нас?» — поинтересовалась Валерия. «Я ждал кого-нибудь. Там мог оказаться любой из вас. Вы все искали его. Сомневаюсь, что вы первыми проникли в дом. Однако туннель нашли только вы. Отличная работа». «Моя», — похвалился Ричард, но его проигнорировали. «Знаете, это не я», — торопливо заговорил судья. «Я его не убивал». Он снова начал задыхаться. Очевидно, силы его были на исходе. «Если хотите выпить, наливайте себе сами. Я буду виски». «Я тоже», — поддержал Ричард, подумав, что это вполне приемлемо. «Валерий?» «Нет, спасибо». «Я нашел его таким, там, в туннеле». «Спасибо», — сказал он Ричарду, когда тот протянул ему стакан с виски. «От души и налил, как положено». «И он был мертв, когда вы его нашли?» «Мертвее некуда, сердечный приступ. Он давно болел, так что это не стало неожиданностью. К счастью, скончался внизу, и я смог запихать его в тот холодильник. Сам все настроил», — гордо добавил он. «Не так уж трудно превратить обычный холодильник в морозилку. Всего-то и пришлось, что подключить новый термостат к компрессору и реле». «Но зачем?» — спросила Валери, заставив Ричарда ощутить прилив благодарности за то, что не он один ничего не понимает в происходящем. — А! -а — старик поболтал виски в бокале, сделал глоток, довольно причмокнул, а затем признался торжествующе. — Все это было частью плана! Он закрыл глаза, и Ричард на мгновение испугался, что старик уснул, или даже хуже. — Извините, — произнес тот, внезапно открывая глаза. «Я очень устал». «Вы собирались рассказать нам про план», — подсказала Валерий. Он улыбнулся. «План был очень прост». Он медленно перевел взгляд с одного собеседника на другого. «Его суть заключалась в том, чтобы обеспечить Мари. Однако смерть забрала брата раньше, чем ожидалось. Мы еще не были готовы». «Готовы к чему?» — спросил Ричард. «Готовы завязать». «Завязать с чем?» — Ричард начинал выходить из себя. Каждый ответ был таким расплывчатым, что вызывал кучу новых вопросов, как при разгадывании криптокроссфорда, а Ричард их терпеть не мог. «Вы работали с вашим братом?» — спросила Валерия тихо, словно только что это поняла. «Все верно, дорогая моя!» — он хихикнул. «На публике мы с братом были злейшими врагами». Я непримиримо ненавидел его незаконную деятельность, а он терпеть не мог торжество закона». «Но зачем? Я имею в виду, для чего так утруждать себя?» «Это было также его идеей». «Они опасные люди», — говорил он. «Так зачем нам двоим рисковать, если что-то пойдет не так? Никто не уходит из мафии», — были его слова, «разве что в деревянном ящике». Поэтому, хотя нас и было двое, наши итальянские коллеги все время видели лишь одного. Две головы одно лицо, как говаривал мой братец. «И вы построили туннель для тайных встреч. Непростая работенка». Ричард был действительно впечатлен. «Как вам удалось сохранить это в секрете?» «Парни из лагеря переселенцев. Трудяги сделают все, что угодно за деньги и...» Он покачал пальцем. «Ни одной живой душе не расскажут, если обойтись с ними честно». Они посидели в тишине несколько минут. Затем Ричард встал и начал мерить шагами комнату, пытаясь сложить из кусочков всю картину. «Я все еще не понимаю, при чем тут Мари», — сказал он. «Вы оба на ней помешались?» — с уверенностью кивнула Валерия. «Помешались? Наверное, да, но не так, как вы подумали. Мы оба любили ее». А я и сейчас люблю. И уверен, мой брат тоже, где бы сейчас ни находился. Он поднял глаза к небу, что Ричарду показалось слегка наигранным, с учетом того, что покойник был прямо под ними, в переделанной из холодильника морозилке. Он считал себя отцом, Мэри, — добавил судья легко. Валерий сразу заметила двусмысленность. — Только считал? — О да, считал. «Он вовсе не был ее отцом, но это, так сказать, полностью соответствовало нашим планам». «Потому что отцом Марии были вы, но из-за выбранной вами роли не могли это показать». «Именно. Вы очень умная женщина». Он улыбнулся и снова закрыл глаза. «Ее мать держала гостиницу в нашем городке. Она была подобна самой природе, способная исцелять и разрушать, любить и ненавидеть». Не было на свете более свободолюбивой души. Но она бы сделала что угодно, чтобы защитить свою дочь. Как и мы. м, -м, -м Ричард подыскивал слова, чтобы потактичнее спросить об очевидном. Но откуда у вас появилась уверенность, что именно вы, отец Мари?» Старик уставился в пространство затуманенным взглядом. «Она сама мне сказала», — коротко ответил он. Ричард и Валери с сомнением переглянулись маривом вам сказала?» «Нет, ее мать Антуанетта. Она сказала мне. А Мари ни за что не должна узнать. Антуанетта заставила меня поклясться в этом. И я знаю, что от брата она потребовала того же. Мари не должна узнать». Стоя позади Граншо, Ричард кинул на Валерии взгляд, несомненно означавший, что старик с большой долей вероятности бредит валери даже не шевельнулась в ответ, но было ясно, что она абсолютно такого же мнения. «Значит, ваш план заключался в том, чтобы Мари поверила, что сама заработала себе денег, а не получила в наследство от вашего брата?» Граншо медленно кивнул. «Я знаю, что вы думаете, мадам, что мы два помешанных на юности и красоте старика». «Да», — отрезала валери «именно так я и думаю». Он снова хихикнул. «Возможно. Я оставил около полудюжины конвертов для Мари. Знал, что ее преданность моему брату и любопытство заставят отправить их. А в ответ ей пришлют деньги известным способом – в винных бутылках, наполненных банкнотами в пятьдесят евро». Внезапно его лицо потемнело. «Красота и любопытство достались ей от Антуанетты вместе с ее жадностью». «Но вы не подозревали, что она сама начнет паковать и отправлять конверты?» «Именно, мсье. У нее теперь достаточно денег, чтобы жить с комфортом. И дом записан на ее имя». Брат сказал ей, что это налоговая махинация. Но, как и ее матери, ей этого оказалось недостаточно. И когда Беневал сообщил, что в городе появились подозрительные личности, итальянцы, но не родня Бруно... Ричард с Валери снова переглянулись, и Ричард одними губами спросил у нее «Бруно?» «Я знал, что должен как-то это остановить. Остановить ее, пока она не увязла слишком глубоко». «Вы имеете в виду, что вашему мертвому брату пришла пора умереть?» Тут Валерия поднялась и отхлебнула виски из стакана Ричарда. Старик кивнул. «Но сначала вам нужно было вернуть его к жизни», чтобы Марии ни в чем не заподозрили?» Он улыбнулся ей, очевидно, впечатленный ее проницательностью. «Но кое у кого возникла такая же идея. Кто-то еще изображал моего брата одновременно со мной?» Казалось, эта мысль приводит его в ярость. «Это вы останавливались у меня?» спросил Ричард, надеясь, что его вопрос не сочтут попыткой вернуть 85 евро или оплатить испорченные обои. «Те обои были весьма недешевыми», — пробормотал он себе под нос. «Наверное, я уже запутался. Везде, где бывал, я старался оставить своего рода визитную карточку». «Кровавый отпечаток?» «Да, или что-то вроде этого. Я хотел, чтобы итальянцы решили, что меня забрали их конкуренты. Надеялся, что они бросят поиски, решив, что опоздали». Он хмыкнул себе под нос. Братец от души посмеялся бы над моей наивностью. Несколько мгновений они сидели в тишине. Но вам удалось навести их наслед в надежде, что люди начнут поиски с истоков? Да, это было удачное стечение обстоятельств, мадам. Я ждал, и, как уже говорил, сам не знал, кого дождусь. Прийти мог любой из полудюжины людей. Я рад, что пришли вы, мадам. Ричард почувствовал, что здесь его заслуги остались недооцененными. Полагаю, смерть мсье Полина замедлила процесс. Все перестали искать вашего брата, живого или мертвого. «Бедный Шарль, меня это ужасно огорчило. Мы ведь все вместе и служили, и росли. По понятным причинам я не разговаривал с ним много лет, но мой брат часто мне рассказывал, каким он стал бесхитростным». Да, он пристрастился к выпивке, но был совершенно безобидным. Да, и я его запомнил таким же. Помню, решил, что бедняга Шарль станет для меня выходом из положения. Кто-то снес ему все лицо, а дед он был в вещи брата. Но вы забыли о номере? Я не забыл о нем, моя дорогая. Просто не подумал, что итальянцы будут такими дотошными, да и что они вообще знают об этом. Я их недооценил. Кто-то взял руку покойника, все сверил и понял, что это вовсе не мой брат. Я скорблю по Шарлю. Мой брат его любил и заботился о нем. Он бы не хотел, чтобы того прикончили лишь ради спасения нашего бизнеса. Давайте вернемся к исходной точке. Да. Чтобы прекратить все это, мне нужно, чтобы брата нашли. Снова. И убили. Снова. Да, моя дорогая. Он посмотрел на них со смесью надежды и отчаяния. «Само собой, деньги достанутся вам», — добавил он. «Пять сотен тысяч евро». Ричард внимательно посмотрел на Валери, но та приняла совершенно невинный вид. «Вы, конечно, не обязаны решать вам, но я был бы благодарен, если бы вы поделились с Мари». «Думаю, она не станет возражать». «Но что, если Мари убила Шарля Полина?» Валерия пыталась задать этот вопрос как можно деликатнее, но у нее не совсем получилось. «Она определенно выдавала себя за вашего брата». «Ты уверена?» — Ричард был поражен. «О да, стоит только взглянуть на ее руки». На лице старика отразилась печаль. «Мне приходило это в голову, и я бы не хотел, чтобы награду за голову брата получил убийца Шарля». Он покачал головой, Из глаз его текли слезы. «Как вы поступите?» спросил он прерывающимся голосом. Немного погодя, Ричард и валери вернулись по подземному коридору назад в подвал, чтобы замести следы и ненадолго задержались, возвращая на место покрывало, спрятавшее леденящую улыбку Венсана Граншо. «Значит, они оба считали себя отцами?» Ричард покачал головой, стараясь разговорить молчаливую Валерий. Это сработало. «Они оба сами напросились», — фыркнула Валерий сердито. «Тщеславие — отличный рычаг для управления, особенно если речь о мужчинах определенного возраста». И она обогнала его на пути к лестнице. «Наверное, так и есть, но здесь классический случай — шахшаляфам», — заметил он, пытаясь сравнять счет. Валерий медленно кивнула, распахнув глаза и очень тихо, неслышно для Ричарда прошептала «Гениально».